Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Урсула Легуин. «Левая рука тьмы». Перевод Ирины Тогоевой. Читают Александр Гаврилин и Илья Слоневский. Посвящается Чарльзу. Сине Куонон. Глава первая. Парад в Эренранге. Хинский архив. Копия отчета номер 01 01-0101-934-2-Геттен. Стабелю планеты Олюль от Дженли-Аи, первого мобиля на планете Геттен. Зима. Хейнский цикл 93-й. Экуменический год 1490-97-й. Средство связи Ансибль. Мой отчет будет носить повествовательный характер, форму легенды. Ибо еще в детстве на родной планете я постиг, что суть всякого воображения — правда. Любой самый достоверный факт может быть воспринят как с восторгом, так и с недоверием, в зависимости от того, как его преподнести. Факты в этом смысле подобны жемчужинам, что встречаются в земных морях. На одних женщинах они оживают и блестят ярче, на других тускнеют и умирают. Только факты, пожалуй, неизвестны. Не столь материальны и совершенны с точки зрения формы. Однако и те и другие весьма восприимчивы к внешним воздействиям. Я не единственный участник этой истории и не единственный её автор. Честно говоря, я вообще не знаю, кто тут главный герой и кто рассказчик. Судите сами. Только всё это единое целое, даже когда факты порой начинают противоречить друг другу, а повествование распадается на различные версии. Вы вольны выбрать ту, которая вам больше по вкусу. Но знайте, все изложенное здесь — чистая правда, и все толкования, в сущности, сводятся к одному и тому же». История эта началась в государстве Кархайт, планеты Зима, на 44-й день экуменического года. По здешнему календарю приведенная дата расшифровывается следующим образом. «Одархат Тува». или 22-й день третьего месяца весны года первого. Текущий год здесь это всегда год первый. Лишь датировка предшествующих и последующих лет позволяет выделить каждый новый год из всех прочих. Отсчёт как бы ведётся от некоего перманентного сейчас. Итак, в Эренранге, столице государства Кархайд, наступала весна, а мне грозила смертельная опасность. о которой я и не подозревал. Я был в числе участников парада. Шёл сразу за оркестром королевских гасиверов и непосредственно перед королём. Лил дождь. Набухшие влагой тучи над тёмными башнями. Потоки воды, низвергающиеся с небес в глубокие щели улиц. Тёмный, схлёстанный непогодой каменный город, из сквозь него медленно тянется тонкая золотая нить праздничного шествия. Первыми идут зажиточные люди, купцы и ремесленники, подлинные хозяева города Эренранга. Ряд за рядом в ярких красивых одеждах проходят они сквозь завесу дождя с изяществом рыб, скользящих в глубинах морских. У них умные спокойные лица. Идут не в ногу, это ведь не военный парад. В здешних парадах нет даже намёка на солдафонство. Далее следуют князья, мэры городов, и родовитые представители, по одному, по пять, по сорок пять, а то и по четыре сотни, от каждого домена или княжества. Эстрая людская река струится под звуки горнов, костяных свистулек и старинных деревянных рожков. С их резкими звуками смешиваются нудноватые, но чистые переливы электрофлейт. Флаги различных княжеств сплетаются на ветру в гигантские разноцветные косы, которые цепляются за жёлтые ограничительные флажки. У каждой группы представителей своя мелодия. Всё это воспринимается как какофония, чудовищное эхо, которое гремит в глубоких провалах улиц. Идут жонглёры с блестящими золотыми шарами. С особой подкруткой подбрасывают они шары, с напызалостью стехи искр взлетают над толпой, снова ловят и снова бросают вверх. Золотые шары будто вобрали в себя дневной свет. Кажется, что они стеклянные, и сквозь них просвечивает солнце. За жонглерами следует человек сорок в желтом, которые играют на гасиворах. Гасивор, а на нем полагается играть только в присутствии короля, издает довольно странные печальные звуки, напоминающие мычание. Когда все сорок человек играют одновременно, От этого рёва можно сойти с ума. По-моему, от него даже могут обрушиться башни Эренранга. В ответ на столь чудовищную музыку тучи влекомые ветром яростно плюются в музыкантов холодным дождём. Если эта музыка считается королевской, то неудивительно, почему все короли Кархайда сумасшедшие. За гасиврами выступает свита короля. Это гвардия, придворные, столичная знать, приближённые его величества, представители различных сословий, сенаторы, советники, послы князья. Все идут как попало. Рядность не соблюдается вовсе, зато важности хоть отбавляй. В окружении свиты вышагивает сам король Аргаван XV в белом мундире, белоснежной сорочке, в белых штанах, заправленных в краги шафранового цвета. и в жёлтой островерхой фуражке. Золотое кольцо на пальце его единственное украшение, знак принадлежности к королевскому роду. За ним следом восемь дюжих молодцов несут королевский паланкин, сплошь утыканный жёлтыми сапфирами. Паланкину несколько веков, им давным-давно уже не пользуются короли Кархайда. Однако для парада это совершенно необходимый атрибут, связанный с давними временами. За паланкином идут 8 стражников, вооружённых обыкновенными старыми винтовками, тоже своего рода атрибут варварского прошлого, причём заряжены они пулями из мягкого металла. Сама смерть следует за королём по пятам. За стражниками, несущими в своих руках смерть, идут ученики ремесленных школ и разнообразных колледжей, торговцы и королевские слуги. Длинные вереницы детей и молодёжи в ярких белых, красных, золотистых, зелёных одеждах и наконец завершают парад мягкие на ходу и очень тихоходные местные автомобили тёмных цветов. Потом королевская свита, и я в её числе, собирается на специально сколоченной из новых досок платформе возле недостроенной арки новых речных ворот. Город должен завершиться установкой замкового камня в воротах, то есть открытием нового речного пути и нового порта в Эренранге. В общей сложности это трудоёмкое строительство вместе с выемкой промёрзшего грунта и прокладыванием подъездных путей заняло 5 лет. Великая стройка призвана увековечить имя Аргавана XV в аналах кархайской истории. Мы сбились в кучу на тесной трибуне, в насквозь промокших тяжелых парадных одеждах. Дождь кончился, и солнце светит вовсю. Дивное, ясное, но такое предательское солнце планеты зима. Я замечаю своему соседу справа. Вы подумайте, настоящая жара. Сосед, плотный темнокожий уроженец Кархайда с гладкими густыми волосами, одет в тяжелые парадные мундиры с зеленой кожей,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 Это жители города, задрав головы, наблюдают за нами. И вот король поднимается по мощным сходням из цельных брёвен, ведущим прямо от трибуны к вершине арки, пока ещё не соединённые концы которой возвышаются над рекой и причалами. И в этот миг толпа вздрагивает и восхищённо вздыхает: "О, Аргавен!" Однако король будто не слышит.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 и почти беззвучно вставляют в гнездо. Теперь огромный в тонну весом блок соединяет две основные опоры воедино, завершая конструкцию. Каменщик с мастерком и ведром поджидает короля на строительных лесах. Остальные строители быстро спускаются вниз по веревочным лестницам, словно пауки по паутине. Там, в вышине между рекой и солнцем, король и каменщик преклоняют колено.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 В давние времена замковый камень всегда укрепляли раствором из костей и цемента, замешанным на крови. То была человеческая кровь и человеческие кости. Считали, что иначе арка непременно рухнет. Понимаете? Ну а теперь мы используем кровь и кости животных. Он, мой сосед слева, говоривший всегда именно так, откровенно, но всё же осторожно, Иронично, но всегда помню о том, что я чужой, что у меня обо всем свое, чуждое здешним людям мнение, рассказывает мне о самых различных вещах. По-моему, только в этой его манере и проявляется настороженность по отношению ко мне, настороженность представителя уникальной расы и человека, занимающего в высшей степени ответственный пост, ибо это один из самых могущественных людей страны.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 Но всё же я не способен по достоинству оценить сие великое событие и наслаждаться жарой. Я одет для ледникового периода, а не для пляжа. Среди бесконечных слоёв и прослоек одежды из шерсти, растительных и искусственных волокон, меха и кожи, в этих недостигаемых для зимнего холода доспехах я теперь вяну, как лист рядиски на жарком солнце. Чтобы отвлечься, я рассматриваю толпу вокруг, вновь и вновь пребывающих участников парада, яркие знамёна различных княжеств и доменов, что неподвижно повисли, освещённые солнечными лучами. Или нива спрашиваю из стравна, чей это гер по вон там, и там, и ещё вон на том флаге дальше. Он знает их все, о ком бы я ни спросил. А ведь их там многие сотни.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 а толпа вздорных родственников. Я этой поговорки не знал и подозреваю, что ее только что сочинил сам Истравен. Его стиль. Тут один из членов Киаремии, это что-то вроде Палаты Лордов или Парламента, которую возглавляет Истравен, проталкивается к нам сквозь толпу и начинает что-то возбужденно говорить моему соседу. Это двоюродный брат короля Пэмерхар Герем Иртайб, Он говорит с Стравенном очень тихо, с едва заметным высокомерием, зато часто улыбается. Стравенн хотя и потеет страшно, словно глыба льда под жаркими лучами солнца, остаётся всё таким же светски холодным и блестящим придворным дипломатом, как будто ледяная глыба у него внутри абсолютно нерушима, и нарочито громко отвечает на таинственный шёпот Тайба. тон на него при этом самый обычный и предельно вежливый, так что его собеседник со своими секретами выглядит полнейшим дураком. Я прислушиваюсь к их разговору, одновременно наблюдая, как король кончает замазывать шов довольно жидким цементом. Из разговора я ничего особенного понять не могу, кроме того, что между Истраваном и Тайбом явно существует вражда. По-моему, вражда это не имеет никакого отношения к моей персоне. Мне просто интересно понаблюдать за людьми, что правят Кархайдом, что в буквальном смысле этого слова вершат судьбы 20 миллионов. Государственная власть стала для жителей Кумены столь тонким, сложным и с трудом поддающимся определению понятием, что лишь зачёрённому уму под силу разобраться в её едва заметных проявлениях. Здесь же границы её пока ещё вполне определённы, и власть эта вполне ощутима. В Остравине, например, власть над людьми проявляется как усиление неких свойств его собственного характера. Он не делает ни одного бессмысленного жеста, никогда не произнесёт ни одного слова, к которому не прислушиваются. Он это прекрасно понимает, и понимание своей ответственности делает его ещё более значительным. Он всегда основателен и величев. Ни что так не содействует популярности в массах, как успех. Я не очень-то доверяю Истравину, никогда нельзя знать его истинные намерения. Мне он не нравится, однако я не могу, например, не ощущать тепла солнечных лучей. Плавное течение моих мыслей прерывают вновь закрывшие солнце тучи. Скоро дождь начинает вовсю поливать и тёмную реку. И людей, собравшихся на набережной, небо тоже темнеет. Когда король начинает спускаться вниз, на небе как раз исчезает последнее светлое пятно. В какое-то мгновение фигура монарха в белом одеянии и высокая арка за его спиной как бы светятся на фоне сгустившихся на юге грозовых туч. Гроза приближается. Поднимается холодный ветер, продувая насквозь дворцовую улицу.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 «Не поужинаете ли со мной сегодня, господин Аи?» «Я принимаю его приглашение скорее с изумлением, чем с удовольствием. Эстравен очень много сделал для меня за последние 6-8 месяцев, но я не ожидал столь очевидного личного расположения, да и не стремился к нему. Харгер М. Иртайб все еще стоит довольно близко от нас и, безусловно, подслушивает». И, по-моему, ему специально предоставлена эта возможность. Подобные чисто женские штучки всегда действовали мне на нервы. Я покидаю трибуну и начинаю, пригибаясь, проталкиваться сквозь толпу, чтобы скорее скрыться. Я не намного выше среднего гитанианца, однако в толпе рост мой почему-то привлекает внимание. Вот он, смотрите, вон посланник идёт. Разумеется, это моя работа, но порой подобное внимание здорово её осложняет. Всё чаще я мечтаю о том, чтобы стать совсем неприметным, обычным гетенианцем, как все. Пройдя квартала два по пивоваренной улице, я свернул к своему дому и вдруг, здесь толпа уже значительно подедела, обнаружил, что рядом со мной идёт тайп. Церемония прошла поистине безупречно. was ещё он заявил кузен короля, улыбаясь мне и показывая длинные чистые желтоватые зубы. Потом зубы исчезли в складках и морщинах его лица, тоже желтоватого, лица старика, хотя Тайп был вовсе не стар. Добрый знак перед успешным открытием нового порта, откликнулся я. О да, разумеется. Зубы появились снова. Церемония кладки замкового камня очень впечатляет. О да. Этот ритуал соблюдается с незапамятных времён. Впрочем, лорд Эстраван вам, конечно же, всё это уже рассказывал. Лорд Эстраван вовсе не обязан что-то мне рассказывать. Я старался говорить равнодушным тоном, и всё же каждое моё слово для Тайба звучало двусмысленно. О да, разумеется, я понимаю, что торопливо заговорил он. «Просто лорд Эстравен славится своей благосклонностью по отношению к иностранцам». Он снова улыбнулся, демонстрируя зубы, каждый из которых как бы таил в себе особую отдельную тайну. Две, три, тридцать две тайны. Тридцать два значения каждого слова. «Немногие здесь до такой степени иностранцы, как я, лорд Тайп». Я очень признателен сдешним жителям за их доброту. О да, конечно, конечно. А благодарность это ведь столь редкое, благородное чувство, воспетое поэтами, иreже всего благодарность встречается здесь, в Эренранге. Без сомнения, именно потому, что чувство это не имеет практического применения. Ах, в какие суровые и неблагодарные времена мы живём. Всё теперь не так, как бывало в старину. Не правда ли? Я «Я крайне мало знаю об этом периоде, лорд Тайп. Однако и в других мирах мне приходилось слышать подобные сожаления». Тайп некоторое время пристально смотрел на меня, словно ставил диагноз «безумие». Потом снова показал свои длинные желтые зубы. «О, да, конечно, да. Я как-то все время забываю, что вы прибыли сюда с другой планеты». А вам-то, разумеется, об этом никогда не удаётся забыть. Хотя, без сомнения, жизнь здесь в Эренранге была бы куда лучше, проще и безопаснее для вас, если бы вы всё-таки сумели об этом забыть, а? Да-да, конечно. Но вот и моя машина. Я велел, чтобы меня ждали здесь, подальше от толпы. Я бы с удовольствием вас подвёз, но должен отказать себе в этом удовольствии, ибо весьма скоро обязан быть во дворце. А как гласит пословица, бедным родственникам опаздывать не годится, даже и королевским. Не так ли? О да, конечно. И кузен короля нырнул в свой маленький чёрный электромобиль, ещё раз показав мне свои зубы и пряча глаза в паутине морщин. Оставшись в одиночестве, я двинулся к себе на остров Кархош. Этим словом в Кархадии обозначают многоквартирные дома-пансионы. где проживает большая часть городского населения. В таких домах от 20 до 200 отдельных комнат. Пищу принимают в общем зале. Некоторые строева напоминают отели, другие коммуны или кооперативы, третьи являются чем-то средним между тем и другим. Подобные формы жилищного устройства, безусловно, представляют собой городскую адаптацию основного кархайцкого института, института домашних очагов. Впрочем, островам, разумеется, не хватает географической и генеалогической стабильности очагов. Сад перед островом, после того как стаял последний зимний снег, стал наконец открыт взору. Зимние двери, расположенные в 3 м от поверхности земли, были уже опечатаны и теперь несколько месяцев останутся закрытыми, пока вновь не наступит осень, и за ней следом не придут морозы, не выпадут глубокие снега. Рядом с домом, среди размокших клумб, луж, покрытых тонкими ледяными корочками, и быстрых нежных голосов весенних ручьёв, прямо на покрытой первой зеленью лужайке стояли и нежно беседовали двое юных влюблённых. Их правые руки были судорожно сцеплены одна в другой. Первая фаза Кеммера. Вокруг них плясали крупные пушистые снежинки, Они стояли себе босиком в ледяной грязи, держась за руки и ничего не замечая вокруг, кроме друг друга. Весна пришла на планету зима. Я пообедал у себя на острове, и когда колокола на башне Реми, местной ратуши, пробили час четвёртый, был уже у стен дворца вполне готовый к ужину. Жители Кархайда плотно едят 4 раза в день. Первый завтрак, второй, обед и ужин. А в промежутках ещё много раз перекусывают и подкрепляются. На планете зима нет крупных съедобных животных, как нет и продуктов, поставляемых млекопитающими, то есть молока, масла или сыра. Богатые белками и углеводами пищи здесь являются яйца, рыба, орехи и некоторые хинские злаки. Не слишком калорийная диета для столь сурового климата. Так что пополнять запасы к горячему приходится довольно часто. Я уже привык без конца что-то есть, буквально через каждые 15 минут. И лишь позже в конце этого года я открыл для себя неожиданный факт. Оказывается, гетинянцы сумели приспособиться не только к непрерывному поглощению пищи, но и к неопределённо долгому голоданию. Снег всё ещё шёл. Мягкий и лёгкий весенний снежок — это было куда приятнее бесконечных дождей, свойственных периоду оттепели на этой планете. Я неторопливо брёл по территории дворца, в спокойной голубизне вечернего снегопада и только один раз чуть-чуть сбился с пути. Королевский дворец Эренранга — это как бы город в городе. Окружённые могучими стенами джунгли бесчисленных дворцов, башен, садов, двориков, храмов, крытых мостов, напоминающих туннели, и разнообразных переходов из одной части дворца в другую. Здесь были замечательные рощи и чудовищные тюрьмы, наследие многовековой королевской паранойи, которой не избежал ни один монарх Кархайда. Над всем этим возвышались мрачные, величественные стены из красного камня, внешнее укрепление центрального замка, где в обычное время не живёт никто, кроме самого короля. Все же остальные слуги, челядь придворные, лорды, министры, члены королевского совета, гвардия короля и так далее размещаются в других дворцах, бараках или казармах, что находятся внутри крепостных стен. Эстравену в знак особого расположения короля был предоставлен угловой Красный дом, здание, построенное 440 лет назад для Гармеса, любимого камергера короля Эмрана III, чья краса до сих пор воспевается поэтами. Гармес был похищен наёмниками враждебной королю клики из внутренних земель, изуродован, сведён с ума и превращён в скота. Имран III умер через 40 лет после этого. Всё ещё горя, жажды неутолённой мести и был прозван Имран несчастливый. Трагедия, свершившаяся в столь далёкие времена, постепенно утратила свою горечь, но слабая дымка несбывшихся надежд, какой-то странной меланхолии по-прежнему окутывала эти каменные стены, таилась в тёмных углах. Небольшой сад при доме был обнесён резной оградой. Ветви плакучих деревьев сирень склонялись к воде небольшого пруда, меж раскиданных на его берегах огромных каменных валунов. В мутноватых снопах света, падавшего из окон, кружились вместе с крупными хлопьями снега крохотные коробочки семян. Ими была усыпана вся тёмная поверхность воды. Стравен стоял на крыльце, ждал меня, без шапки, без куртки на морозе, и любовался таинством падения в ночи мёртвых снежных хлопьев, смешанных с живыми семенами растений. Он спокойно приветствовал меня и провёл в дом. Других гостей не ожидалось. Я немного этому удивился, однако мы сразу же пошли к столу, а о делах за едой говорить не принято. Но я удивился куда больше от видов кушаний, которые были безусловно выше всяческих похвал. Даже вечные хлебные яблоки повара Стравена совершенно преобразил, так что я от всей души выразил своё восхищение. После ужина мы сидели у камина и пили горячее пиво. В мире, где на обеденном столе всегда имеется специальное приспособление, чтобы разбивать ледок которым успевает покрыться еда, а также питье в твоем бокале, горячее пиво начинаешь особенно ценить. За столом Истравин весьма мило болтал. Теперь же, сидя напротив меня у камина, был погружен в исполненное достоинство молчания. Хотя я уже почти два года провел на планете зима, но все еще был очень далек от адекватного восприятия ее обитателей. Я очень старался, но все мои попытки кончались тем, что я воспринимал гетенианцев то как мужчин, то как женщин. Я как бы загонял их в рамки столь неестественных для них и столь понятных для меня категорий. И вот теперь прихлёбывая исходящее паром кисловатое пиво, я подумал, что поведение Стравана за столом было типично женским. сплошное обаяние, такт и некая загадочная бесплотность при безукоризненной светскости. Может быть, именно этой женственной мягкости и изяществу в нем я и не доверял? Может, именно это-то мне в нем и не нравилось? Просто немыслимо было представить его женщиной, этого темнокожего, ироничного, могущественного вельможу, что сидел со мной рядом в полутёмной гостиной, освещённой лишь пламенем камина. И всё же, когда я думал о нём как о мужчине, то постоянно ощущал некую фальшь, неясный обман, скрывшийся то ли в нём самом, то ли в моём отношении к нему. Голос у него был мягкий, хотя и довольно звучный, недостаточно низкий для голоса мужчины, однако вряд ли похожий и на голос женщины.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 Ваше пребывание в моём доме. Вы же понимаете, что я больше не могу выступать перед королём в качестве вашего адвоката. Он говорил так, словно стыдился меня. Совершенно очевидно, что и это приглашение в гости, и то, что я его принял, имели некий недоступный мне глубинный смысл. Но если мне не хватало знаний этикета, то ему этики. Одно лишь было мне абсолютно ясно. Я был прав, не доверяя Стравину. Он был не просто хитёр и не просто всесилен. Он оказался поразительно вероломен. В течение долгих месяцев моего пребывания в Эренранге именно он внимательнее остальных выслушивал меня, отвечал на все мои вопросы, посылал врачей и инженеров проверить, действительно ли я прилетел на своём корабле с другой планеты.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 Всё же не стали отзываться положительно о моей миссии в целом, как мне показалось, что лучше проглотить это, как раньше обещали мне. Я не мог иначе. Я очень разозлился, но не ощутил в нём ни ответного гнева, ни каких-либо сожалений. Не скажете ли, почему вы именно так поступили? Он помолчал, потом решился. Хорошо.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 и деятельности современного Кархайдского правительства. Без всякого сомнения, многое связано с понятием шифгрета, совершенно непереводимое слово, обозначающее одновременно престиж, авторитет, общественное лицо человека и благородное происхождение, все объемлющее важный фактор социальной значимости как в Кархайде, так и во всех прочих государствах планеты Гетен. Если это так,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 Согласился он. До меня наконец дошло, что это всего лишь очередной намёк. Послав к чертям эту идиотскую, типично женскую манеру вечно говорить намёками и загадками, я спросил напрямую: "Вы что же, лорд Остравен, хотите сказать, что больше не пользуетесь благосклонностью короля?"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 Но отнюдь не благосклонно относится ни к вашему присутствию здесь, ни к вашей миссии. А, значит, ты спешишь поскорее присоединиться к ним и продаёшь меня, чтобы спасти собственную шкуру, подумал я. Но говорить об этом, разумеется, было нельзя. Истравен был настоящим придворным, хитрым и умным политиком, а я просто доверчивым дураком. Даже в двуполом обществе политик слишком часто не является по-настоящему цельной личностью. Пригласив меня на обед, Эстравен рассчитывал, что я так же легко приму его предательство, как он его совершил. Очевидно, спасти собственное лицо было для него куда важнее, чем остаться честным, а потому я заставил себя выговорить. Мне очень жаль, что ваше доброе отношение ко мне послужила причиной стольких неприятностей. О, чёрт побери! Я даже ощутил слабое чувство морального превосходства, правда, мимолётное. Слишком он был непредсказуем. Он отодвинулся назад, так что блики огня освещали лишь его колени и точёные маленькие, но сильные руки, державшие серебряную кружку. Лицо же оставалось в тени. Темнокожее лицо да ещё как бы нарошно затенённое пышными растущими низко над лбом волосами и густыми бровями. Глаза прятались в пушистых густых ресницах, и всё вместе это было окутано особой дымкой тончённой обходительности. Может ли человек прочитать чувства, написанные на морде кошки, тюленя, выдры? Некоторые жители планеты Гетон, подумал я, Похоже, именно на этих животных, у них такие же глубокие, бездонные и одновременно яркие глаза, которые не меняют выражения, о чем бы ты с этими людьми ни говорил». «Неприятности я навлек на себя сам», — ответил он. «И это не имеет ни малейшего отношения к вам, господин Аи. Вам известно, что Кархайт и Оргарейн ведут тяжбу относительно...» протяжённости нашей границы близ северного перевала в долине Синат. Ещё дед нынешнего короля Аргавина предъявил права на эту долину. Однако коменсалы так и не согласились признать её собственностью Кархайда. Слишком много снега уже принесла эта туча, и снег всё ещё идёт, сугробы становятся всё выше. Я помог кое-кому из кархайдских фермеров, что живут в долине,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 мок пострадать шевгретер самого короля. И выроничный намёккий хитросплетение интриг, да и сама история конфликта на границе с Оргореном были мне совершенно не интересны. Я мысленно вернулся к тому, что нас теперь разделяло со страваном. Доверяю я ему или нет, но всё же можно ещё попытаться извлечь из него хоть какую-то пользу. Мне очень жаль сказал я. Но действительно грустно, если вопрос о нескольких фермерах и их правах способен испортить ваше отношение с королём и тем самым обречь на провал мою миссию. Ведь в данном случае речь идёт о делах, куда более важных, чем несколько километров государственной границы. Безусловно. Всё это значительно важнее. Но может быть и кумена границы которой находятся в тысячи световых лет от границ Кархайда, проявит по отношению к нам некоторое терпение? Стабели и Кумены — очень терпеливые люди, лорд Эстравен. Они будут ждать и сто лет, и даже пятьсот, пока Кархайд и другие государства планеты Гетон не разберутся и не решат окончательно, стоит ли им присоединяться к остальному человечеству Вселенной.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 помогут нам свернуть с неверного пути и откроют перед нами некие новые перспективы но в нужный момент в нужном месте всё это слишком неопределённо господин Аи теряя терпение от бесконечных общих слов я сказал вы стало быть утверждаете что этот нужный момент ещё не наступил может быть вы посоветуете мне аннулировать аудиенцию Я говорил по кархаицки, так что моя ошибка звучала ещё ужаснее, однако Истравен не улыбнулся и не нахмурился. Я боюсь, что аннулировать её имеет право один лишь король, мягко сказал он. О, господи, конечно, я вовсе не это имел в виду. От стыда я даже закрыл руками лицо. Меня воспитали в обществе свободных и искренних людей земли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 Я полагаю, что вы намеревались рассказать Аргавну в разумных пределах, конечно, о том, что целью вашей миссии является попытка объединения геттон со всей куменой. И он, в разумных пределах, конечно, об этом уже знает. Об этом ему сказал я, как вам известно. Я не раз обсуждал с ним ваши проблемы, пытаясь заинтересовать его. Но всё было не к месту и не вовремя. Я этого не учёл. сам слишком всем этим увлёкся и забыл, что он король. Всё, о чём я ему рассказывал, значит для него лишь одно его власти что-то угрожает. Причём его королевство вдруг оказывается всего лишь пылинкой в космосе, а его власть просто игрой, шуткой для тех, кто правит сотнями миров. Но Экумена никем не правит, она лишь координирует. Её власть в каждом из входящих в неё государств и миров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 Но уже через несколько секунд, полностью овладев собой, он продолжал, как всегда сдержанный и корректный. Из-за этого страха я отказался слишком настойчиво защищать ваши идеи перед королём. Во всяком случае, пока. Однако я боюсь не за себя, господин, а и. И мои действия отнюдь не отличаются патриотичностью. В конце концов, на планете Геттон есть и другие государства. Я понятия не имел, к чему он клонит, но был уверен, что у этих объяснений есть и совсем иной смысл. Из всех тёмных и загадочных душ, которые встречались мне в этом мрачном, промёршем городе, душа Истравина была самой тёмной и загадочной. Мне не хотелось бродить по бесконечному психологическому лабиринту и играть в прятки с премьер-министром Кархайда. Я не ответил. Но через некоторое время он сам, причём очень осторожно, продолжил начатый разговор. Если я правильно вас понял, ваша Кумена главным образом предназначена служению общим интересам человечества. Мы ведь здесь очень различны. У Аргота, например, есть давний опыт подчинения местнических интересов общегосударственным, а у Кархайда такого опыта нет вообще.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 Осбина об этой вашей способности говорить с помощью мыслей. Вы ведь едва коснулись общих принципов такого общения. Его любознательность казалась мне совершенно естественной. Это каке бестыдство сильной личности. Впрочем, его обещания помочь мне тоже выглядели вполне искренними. Я сказал, что, конечно, в любой момент, и на этом вечер закончился. Он проводил меня через сад, покрытый тонким слоем снега. В небе светилась здешняя луна, большая, равнодушная и рыжая. Меня пробрала дрожь, здорово подморозило. Вам холодно? с вежливым удивлением спросил он. Для него, естественно, это была тёплая весенняя ночь. Я чувствовал себя таким усталым и таким здесь чужим, что сказал: Мне холодно с тех пор, как я попал в этот мир. Как вы называете этот мир на своём языке? Нашу планету? Гетон. А на вашем языке у вас разве нет для неё названия? Есть. Придумали первые исследователи. Они назвали эту планету Зима. Мы остановились у ворот, за решёткой которой был обнесён сад. Смутно вырисовывались в снежной мгле здания и крыши большого дворца, кое-где на разной высоте горели в окнах слабые золотистые огоньки, отбрасывая свет на соседние строения. Стоя под невысокой каменной аркой ворот, я непроизвольно взглянул вверх и задумался: не был ли этот замковый камень тоже укреплён по старинке раствором, замешанным на костях и крови? И Стравин распрощался и повернул назад к дому. Он никогда не был многословен при встречах и прощаниях. Я пошёл прочь, скрипя башмаками по молчаливым дворам и аллеям дворца, по-лёгкому зальетому лунным светом снежку, а потом по глубоким провалам каменных улиц. Я шагал торопливо, потому что замёрз, был потрясён измены и страдал от неуверенности. одиночество и страха